Глава восьмая. Мёда в которой главному герою искренне советуют держаться подальше от особо опасного объекта. «Настька!» — гаркнул вдруг в синях мужской голос. Соседка, секунду назад светившаяся искренне лучистой улыбкой, а вмиг превратилась в ту самую ведьму, испугавшую Сергея в первую встречу с околиным пронзительным взором эй завопила в ответ ах ты шакаянный опять припперси в хату распахнулась и взору сытого экономиста предстал очередной характерный деревенский персонаж высокий худящий дед опирающийся на суковатую крепкую палку ростом с него а выцветшие кепки держащиеся на крупных слегка топыренных мощных ушных раковинах Ватники в валенках, несмотря на летнюю жару. И офигенски дорогих очочках в тонкой металлической оправе. Уж Сергей, посадивший за компьютером зрение, вынужденный носить очки для работы, разбирался в дорогой диоптрии. «Настька, хоть сюды!» — снова заорал дед. «Ой, ё-моё, да что же они все такие громкие!» — пошрудил пальцем в ухе оглохший дебил. «М -м, местный колорит Предположил горожанин. «Да чё ты так орёшь, шальной?» Закричала в ответ баба Надя. «Ась?» Переспросил обладатель мощнейшего природного долби Сараунд. «Чё притащился?» Переформулировала вопрос соседка, добавив децибел. «А ты чё кричишь на меня?» Возмутился некуртуазностью вопроса дед. «Да тьфу на тебя, дрыщ глухой!» Махнула рукой бабнадя и повернулась к Сергею, чтобы очевидно что-то сказать. «Я не глухой!» – рассердился посетитель и даже пристукнул палкой от негодования. «Это ты вечно мямлишь, хрен поймешь тебя!» «Да иди ты отселя! Дай с человеком нормальным попшаться!» «Пристал, что твой слепень, пока не хлопнешь, не ухомонится!» Раскраснилась бабка, уперев руки в боки. Настёчка, мне мёд надо сымать. Ходи со мной помогать будешь. Поставил в известность дед и, не дождавшись ответа, развернулся и двинул на выход. Не называй меня Настёчкой, сколько раз говорила. Высунувшись в окно, погрозила кулаком бабанадя, на что дрыщ вполголоса пробубнел. Анастасия ниловна. И ехидно подмигнула разъярённой бабке, сняв при этом кипарь и совершив им замысловатое движение в воздухе, очевидно призванное обозначить вежливый поклон. «От зараза!» Смачно сплюнула, как наконец-то выяснилась Анастасия Ниловна, и повернулась к таращившему на неё глаза Сергею. «А ты, милок, не слушай этого пердуна старого! Зови меня бабой Надей, мне так ловче «Ну, зараза!» «Мёд ему сымать надо!» — передразнила сердито сверкнувшая глазами фурия, но, наскоро попрощавшись со спасённым от голодной смерти соседом, засеменила в сторону огромного деревянного шкафа, приговаривая. «Ах, где ж мой платок белый? Куды ж я в цветастом от к пчёлам сунусь?» Набитое брюхо оказалось не только глухо к ученью, Но еще и величаво отмахнулась от утренних кровожадных устремлений альфа-натуры к справедливому возмездию. Умиротворенный деревенской домашней кисломолочкой ЖКТ распространил по членам сытую негу и вальяжную ленность. Через час, повалявшись на диване и даже слегка вздремнув, теша осчастливленную утробу новоявленный сельский житель решил, так сказать, провести рекогносцировку на местности и пройтись по ближайшим улочкам, надеясь отыскать в этом прелестном среднерусском Эдеме некие признаки цивилизации в виде магазина с проверенными городскими продуктами. Возможно, почтамт, дай бог, аптеку или медпункт, автобусную остановку и прочее первые к взятию в условиях успешного восстания по заветам Лича опорные пункты административной единицы гордо именующей себя село Апольня. Широкая, утоптанная, глинистая, чесу-глинистая, он не особо в этом разбирался. Но красноватый цвет грунта приметил, дорога пролегала прямо рядом с его домом. Взглянув направо, мужчина увидел лишь несколько домов, судя по виду пустующих. И примерно на расстоянии двухсот метров даже перечеркнутый знак, за которым лишь шумел высокой стеной густой мрачноватый лес. «О, нам налево, а туда ходить!» радостно возвестил дебил ну значит сегодня идем налево О, говорил чертяка красноречивый согласился сергей и насвистывая незамысловатую мелодию неспешно двинулся по щедро залитой июльским полуденным солнцем улице у деревне кипела жизнь брехалина проходящего мимо незнакомца псы кудахто ли куры во дворах Где-то звучал детский плач и успокаивающее курлыканье женщины. Сидевшие на лавках бабки в цветастых платках звонко здоровались. «Нет-нет», да и спрашивая, «Ты полный чоли, сынок, аль Мишкин?» На что беспечный гуляка лишь вежливо улыбался и отрицательно качал головой, не забыв, разумеется, учтиво вернуть пожелание здоровья. Откнувшись в огромную лужу ржаво-коричневого цвета, разлившуюся на всю проспекту. Сергей решил свернуть с основной многополосной трассы и обойти через неприметную тропку между двумя здоровенными дворами. А через десять метров благолепной тишины на него обрушились знакомые голоса. «Да шоб тебя, бесы, вся лесучий потрох!» «Дэк, да, держи от селя, мне от тель взяться не можно никак!» «Да шоб тебя, ой, пешла, зараза!» «А ты бей её за ногу!» «Ты руками-то не махай, ты раму-то держи, кому сказал!» «Ай, кую, иди, пень старый, уж пятая ушалила!» «А меня десятая дура, тошь мне молодая!» «Кури сюдой, да жамкой ты его, как мужика жамкать надо!» «Забыла, ли «А ты я тебя пожамкаю!» «Так пожамкаю, что...» «Ай, да фуй, твой мёд!» Я лучше у Кольки гугнавого возьму, чем с тобой шо раз, а две сразу, ох, божечки. Хоже, дуван в твоем огороде есть. Тебе зачем? За надом растереть и приложить, ох, матушка, царица небесная, шо-то как. Нассать могу, тоже легшеет, если нассать вовремя. «Да в рот себе и дурень колчоногий! Охренел совсем!» Завороженная экспрессия диалога двух уважаемых пожилых пчеловодов. Сергей аккуратно привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть за высокий плотный забор. «Ой, дядь, ты лучше не суйся туды!» Посоветовал детский голос из-за спины. «А некогда мед у двоих сымают, пчелы дуже злые потом становятся!» точно псыцепные надо было мамку им звать у нее пчелы будут ручные совсем не жалют и не кидаются на расстоянии пары метров стоял поддерживая здоровущие взрослые велосипеды настороженно зыркая по сторонам рыжий пацанёнок, кто хоокажись да и басляксейем сейчас тоже будут не в духах пошли к отселя пока и нам не досталось Явно наученный горьким опытом, молодой абориген просунул ногу под высокую раму древнего драндулета и, скособочившись, но умудряясь при этом как-то держать равновесие, двинул по тропинке, подальше от особо опасного объекта.